торопила тётя Тося. А вам не интересно то, что я говорю, спрашивал Церенков. Тёте Тосе были не интересны вожди, которые умерли. Ей важен был возрастающий внук. Вот кто настоящий царь. Если Антошка заснёт, младком не постучишь, объясняла тётя Тося. Но я не умею вешать полочку. Да ты просто гвоздь забей, я сама повешу. Но не умею я забивать гвозди, я их никогда не забивал. Да что тут уметь? Дал два раза молотком по шляпке и все дела. Вот и дайте сами или позовите кого-нибудь, кто умеет. Да какой же ты мужик, удивлялась тётя Тося. Языком звенишь, как в колокол, а гвоздя забить не можешь. Мама вмешивалась, но она: "Лёва, профессор, зачем ему гвозди забивать?" Тётя Тося звала соседа, который за стакан водки забивал два гвоздя и вешал полочку. "Ну что?" спрашивал Церенков, "вышли из положения?" А что бы с тобой случилось, если бы ты прибил? Но она выводила мать на лестничную площадку и сжимала руки перед грудью. Мамочка, оставь Лёву в покое. Он личность. Мы все должны его уважать. А я кто выпрашала тётя Тося? Говно на лопате. Он работает. Он нас всех содержит. А я не работаю, верчусь с утра до вечера как белка в колесе. И хоть бы кто спасибо сказал. Хочешь, уезжай на выходные к себе в комнату. отдохни. И мы отдохнём. Тётя Тося выдерживала паузу, глядя на дочь безсмысленным взором, а потом начинала громко рыдать, выкрикивая упрёки. Из соседних квартир выглядывали соседи, нона готова была провалиться сквозь землю. Выходил Церенков, строго спрашивая, в чём дело. Нона торопливо уходила в дом, бросив мать на лестнице, Церенков уходил следом за нонной. И по обоим мне приходило в голову, что такие конфликты легко разрешаются лаской. Надо было просто обнять тётю Тосю за плечи и сказать тёплые слова, типа труженица ты наша, пчёлка полосатая. Тётя Тося трудилась как пчёлка, и жужжала, и жалила как пчела, но она созидала и хотела поощрения своему труду, хотя бы словесного. Но, -но она была занята только мужем. Саренков только собой. И бедной тёте Тосе только и оставалось выть на лестнице, взывать к сочувствию. Она и выла. Но она говорила: "Я пойду за ней". Царенков запрещал: "Пусть останется за дверью. Есть скоро надо есть". Он воспитывал тёщу как ребёнка, а её надо было просто любить. Любить тётю Тосю было трудно. Она часто звонила мне по утрам и делилась впечатлениями. Представляешь, я вчера туалет полдня драила. А сегодня смотрю в унитазе жирное пятно. Он что, в жопу свечи вставляет? Тетя Тося, строго одергивала я, ну что вы такое говорите? Царенков, известная в Москве фигура. Жить рядом с выдающимся человеком и замечать только унитаз. Да брось, одергивала меня тетя Тося. Вот у тебя муж. Мне бы такого зятя, был бы мне сыночек. Мой муж был ей понятен, а Царенков чужд. Я ему не верю, жаловалась тётя Тося. Он как фальшивый рубль, вроде деньги, а ничего не купишь. Но ведь, но он его любит, выкидывала я основной козырь. Любит, потому что дура. Не дура. Царенков блестящий человек. Не всё то золото, что блестит. Тётя Тося не понимала, как можно любить Царенкова, болтуна и бабника, фальшивую монету. "Не да ладно, тёть Тося. У других ещё хуже", примеривающая говорила я. Чужие беды действовали на тётю Тосю благотворно. Они примеряли её с действительностью.